Глава тридцать пятая. Еще утром на занятиях Джейс бросал на меня очень многообещающие взгляды. Полагаю, мои прогулки по территории ночью не останутся без нотаций. И я бы с удовольствием сбежала. Но нам нужно слишком многое обсудить, так что я, как хорошая девочка, вечером пошла опять к Кемеру. Он открыл дверь и пропустил меня в квартиру с таким выражением лица, что я поняла, сейчас меня будут убивать с особой жестокостью. «Садись». Он кивнул на диван. «Что, даже кофе усталой девушке не предложишь? Потом попьем. Перед этим я хочу тебе кое-что сказать». «И что же?» «Скажи, ты мне совсем не доверяешь?» «Почему?» Я откровенно опешила. «Потому что ты позвала дознавателей, но даже не додумалась сказать мне». «Вообще-то я хотела, просто не успела. Написала сначала менталисту, потому что вообще-то сектанты — их работа. Да и тебе бы было сложно быстро уйти с поста». Я бы этот вопрос решил. Не сомневаюсь. Тем не менее, я подумала, что полиция должна заниматься своим делом. Джейс, послушай. Я встала, подошла к нему. Не злись. Да, я сглупила, что задержалась в библиотеке. Но я просто случайно уснула. Да, я должна была написать тебе сразу. Но не хотела поднимать панику раньше времени. Мало ли, что это были за парни и зачем они шли. К тому же, я не новичок. Они вряд ли смогли бы мне что-то сделать. Но Алерт же смог. На мою силу тогда повлияла гать, а стационарный щит я легко могу продержать несколько часов. Сам знаешь, что он требует совсем немного подпитки. Даже если бы никто не пришел, я бы смогла протянуть до общей побудки. Это если бы они тебя постоянно не атаковали. но ну, мне на руку сыграло то, что тут плохо учат. Я усмехнулась, поцеловала своего декана в губы. «Подожди, не переводи все в горизонтальную плоскость, когда я на тебя ругаюсь», — пробурчал тот. «Пфу». Между прочим, даже не собиралась. Мне бы тоже хотелось узнать последние новости. Удалось вычислить хоть кого-нибудь? Вообще-то да. Кофе будешь? Я уж думала, что придется бедной студентке перебиваться одними обещаниями. Тогда пошли на кухню. Мы прошли в небольшую кухоньку, держась за руки, и нас тут же окружил умопомрачительный аромат свежей сдобы. Ты что, столовую ограбил? Главный повар мой хороший знакомый так что он меня иногда снабжает сладкой выпечкой. Я таких пирогов в столовой не видела. А это и не для студентов, а для руководящего состава. В данном случае спасибо стоит сказать Легерту, он любитель вкусно поесть. Это я заметила. Так что по поводу него скажешь? Ну, я выяснил, кого не было в академии в момент прыжка Джантори. Алерта? Да, вот только куда он ушел, мы не знаем и следы уже бестолку порталисту показывать. Слишком много времени прошло. Готова спорить, что был он в Гати или около неё Это наиболее вероятно, да. Кемер кивнул. Также не было одного из тех парней, что на тебя вчера напали. И, судя по показаниям карты, они ушли вместе. Тот, что был с блокиратором? И снова ты права. Дознаватели мне сообщили, что после смерти Алерта вероятно, он стал главой местной ячейки сектантов. Он же не порталист. Нет, но, видимо, вопрос с порталами решаемый. Не думаю, что у них был один портальный маг. Судя по размаху, да. А Джантори? Ну, то есть, кто были те двое, ты выяснил? Да, выяснил. Мужчина отвернулся, и я поняла, что сейчас будут неприятные новости. Это были Макри и Алхори. Оба? Да, только их значки не показывали их на том месте, где они должны были бы, по идее, быть. Вернее, именно Алхори их заблокировала. Но зачем ей убивать Джантори? Я вчера пересматривал запись того инцидента, и, знаешь... Джейс замялся, снова посмотрел на меня. Думаю, ты ошиблась. В чём это? Не похоже было на нападение, скорее наоборот. Джантори вызвала подмогу, чтобы обследовать место происшествия. Она догадалась, что кто-то срывает её операцию, и решила пойти по следу. Но они же заходили с двух сторон. Или искали следы на краю обрыва. Вся площадка-то была уже затоптана кадетами. но вообще вообще-то да, это возможно», – чуть подумав, сказала я. Но тогда ровно два вопроса. Зачем было скрываться? Раз. И второй. Почему никто не пошел с Джантори? «Вопросы хорошие, конечно», – вздохнул Кемер. «Полагаю, если бы на карте обозначились ректор и два декана в одном месте, это могло бы вызвать определенные вопросы». у кого Мы так и так искали место, где могли появиться мутанты. При том, что огромная толпа студентов в горах. По идее, их всех должны были вернуть в академию, а уже потом проводить следственные действия. Да и... Ерунда. Мы все решили, что она пропала, что с ней что-то случилось. Так с ней по факту что-то случилось. Вспомни последовательность. Сначала Джантери прыгает, потом Алхори и Макрей уходят с обрыва, пребывая в уверенности, что ректор скоро вернется. При этом оба дикана были якобы в горах и недоступны для связи. Они начинают беспокоиться только тогда, когда она не появляется в академии через пару часов. Вероятно, они пытались с ней связаться, но она к тому времени была уже мертва. Пока вроде бы логично, но почему Макрей не прыгнул с ней? Алхори понятно, но ведь Макрей-то боевик. Вероятно, не думали, что это до сих пор опасно. Если ее прыжок не был суматошной попыткой спастись, то она точно определила, на какое расстояние предстояло прыгнуть, и понимала, что это где-то на границе с Гатью. А там ее встретил Алерт. Она не ожидала нападения и не успела защититься. Ну, может быть. Но почему ее пырнули кинжалом, а не убили магией? Она же боевой маг, как и все порталисты. Успела бы среагировать на рефлексах. Да и рядом с Гатью магическое поле все равно нестабильно. Они действовали наверняка. «Да уж, выходит, что, во-первых, Легерд к этому не имеет отношения. По крайней мере, доказательств хоть какого-то его участия нет. Алхори и Макрей явно действовали с Джантери заодно, но прямых доказательств против них тоже нет. И что ты думаешь нам дальше делать?» «Что?» Джейс потер переносицу, задумчиво посмотрел на меня. «Думаю, пора вызывать тяжелую кавалерию. Я не представляю, что еще можно найти». Главное явно была Джантери, и против нее у нас есть доказательства. Макре видимо, осуществлял силовую поддержку. Только есть у меня подозрение, что преступные приказы никак не документировались, чтобы их можно было найти и предъявить. Так что их надо допрашивать с менталистом. Другого варианта нет. Да и Легерта я бы тоже не сбрасывал со счетов. Он либо допустил преступную халатность с целью обогащения или повышения, либо действовал со злым умыслом. В общем, мне кажется, что их надо накрывать всех одновременно, что здешних, что в департаменте». «Может, ты и прав», — ответила я. «Мы и так уже долго топчемся на месте. Но дальше теории и бездоказательных подозрений не продвинулись. Жаль только, что Джантери мертва. Я напишу дяде утром». «И на основании чего их задерживать и допрашивать? Ваших догадок?» Дядя ходил взад-вперед по гостиной Кимера. «Есть доказательства против Джантери ответил тот, немного подумав. «Но вот насчет остальных? Мы бы могли привлечь в качестве свидетелей кого-то из завербованных кадетов, только проблема в том, что мы не знаем, кто они». «На самом деле, тут есть подвижки с нашей стороны». Лорд Уортон, наконец, перестал метаться из угла в угол и сел в кресло. «Мы вычислили нескольких человек, которые могут быть агентами в войсках. Прямых доказательств также нет, но деструктивную деятельность вели они все». Если их раскрутить, они могут сдать того, кто их завербовал. Вот только как это сделать одновременно?» Спросила я. Именно в этом и проблема. Мы не можем арестовать руководство Академии без четких доказательств. Но если мы арестуем их агентов, а заодно и их человека в департаменте, то они это точно заметят и просто сбегут. Хм, а зачем арестовывать работника департамента? Двух предыдущих агентов, которых смогли раскрыть, он убил в тюрьме. Ну, так и не оставляйте их в тюрьме Департамента магических войск. Я пожала плечами. У нас и своя тюрьма есть. И так добраться до арестантов будет в разы сложнее. А если их поместить в разные места, то до всех одновременно точно добраться не смогут. но вообще-то логика в ее рассуждениях есть. Джейс кивнул в мою сторону. Если быстро раскрутить этих людей, то доказательства могут появиться. А могут и не появиться. Дядя устало потер подбородок. Их мог вербовать кто-то другой. Это как раз неважно, не согласилась я. Пусть их вербовал кто-то из агентов, но ведь цепочка в итоге приведет к более высоким фигурам. Да и Макри и Салхори – оба деканы. К ним точно тянутся ниточки завербованных на их факультетах. Они просто сбегут. Заблокируйте перемещение с территории Академии. Сильных и обученных портальных магов тут сейчас нет. Так что об этом они не узнают, пока не захотят удрать. «Кстати, я бы на вашем месте присмотрелась к четверокурснику-порталисту. Очень уж полезное умение для разведчика. Мы пришли к тем же выводам, так что за ним уже присматривают. В итоге, как мы действуем?» – спросил Джейс. «Ждем, что даст допрос этой троицы «Ждем. Только вы, вы двое, никак не действуете». Мы с моим деканом недоуменно переглянулись. «Лорд кемер о вашем участии в раскрытии сети заговорщиков никто не должен узнать. Даже когда мы их поймаем, нам нужны здесь глаза и уши верного королевства человека. Во-первых, Академию надо будет приводить в норму после этой диверсии. Потом, я далеко не уверен, что нам удастся быстро выявить всех заговорщиков и завербованных агентов. Это не говоря про сектантов. А я согласен с вашим мнением, что это тоже диверсия наших противников поэтому вы должны сохранять видимый нейтралитет, и в разгроме резидентуры участия не примете. То касается и тебя, Каталиса. Меня? А я-то тут при чем? При том, что ваши неуставные отношения с лордом Кимером...» Дядя нахмурился, но мне показалось, что больше в шутку, несерьезно. «Осложнили твой отзыв. Если тебя отозвать сразу после арестов, то возникнут ненужные подозрения». Вы часто общались, что может навести наших врагов на определенные мысли относительно декана, которого мы тут хотим сохранить. до «Да нас же никто не видел. Это ты так думаешь? А мне вот уже доложили, что у моей племянницы роман с деканом ее факультета. И кто же это доложил? Представь себе, ты его не знаешь, и к Академии этот человек отношения не имеет. Но слухами земля полнится. Ага, то есть... «Резидентуру никто не заметил, а о нашем романе сразу же все узнали». «Ты свою соседку вспомни, кати Кемер совершенно не выглядел смущенным или удивленным. «Но узнали все о его тайных встречах с собственной студенткой. Подумаешь?» Сюзанну вряд ли бы заинтересовало что-то, кроме подробностей личной жизни окружающих. «Кстати, думаю, ты не прав. Сюзанна бы стала отличной шпионкой. Все тайны резидентуры разоблачила бы на раз». Таких людей, как Галей, никогда ни под каким предлогом бы не завербовали, несмотря на ее несомненные таланты в артефакторике, потому что у нее ни одна тайна дольше десяти секунд не задержится. Но это да, мне пришлось согласиться с очевидным. Так что мне делать-то теперь? Учиться дальше. Когда лорд Кемер приведет программу в норму, здешние знания будут для тебя, как будущего аналитика, весьма полезны. На своей шкуре поймешь, что значит быть диверсантом. А, следовательно, сможешь их лучше вычислять. Но учеба... Продолжишь учиться, когда здесь закончишь, а общие дисциплины тебе перезачтут. За что это такая щедрость? Так решило руководство. А кроме того, ты в качестве кадета сможешь следить за ситуацией в академии изнутри, что тоже будет полезно. Пока. Пока это сколько? Там посмотрим. Четыре года у вас точно есть. «Мне кажется, или дядя не только хочет, чтобы я тут работала и училась, но и чтобы мой романский мерам продолжался. С чего бы это?» Я удивленно посмотрела на него, но он сделал вид, что не заметил моего вопросительно-красноречивого взгляда. «Я вам сообщу о результатах допроса подозреваемых и дам дальнейшие инструкции сегодня к вечеру или завтра. Будем надеяться, что все пойдет по плану. А пока я пошел». С этими словами дядя активировал артефакт, И исчез прямо из кресла. Мы с Джейсом опять недоуменно переглянулись. «И что это было?» Спросила я. «Кажется, твоя родня дала нам разрешение на продолжение отношений». Мужчина лишь пожал плечами и усмехнулся. «Можно подумать, я их об этом спрашивала», пробурчала я. «Ты так говоришь, будто это тебя не устраивает. Я вот совершенно ничего плохого в этом не вижу. А даже наоборот». «Правда?» «Ага». Джейс опять усмехнулся. «Так, ладно, личная жизнь – это, конечно, прекрасно, но занятия никто не отменял. Так что вставай, студентка Уортон, собирайся». И так уже много прогуляла. Как будто я по своей вине прогуляла. Я бросила на мужчину гневный взгляд, но ничего не сказала. В целом он прав, и нам сейчас не стоит привлекать к себе внимание и вести себя хоть сколько-нибудь подозрительно. Тем более, что теперь я в этой академии действительно должна учиться».